Вторая терроронная группа, возглавляемая Эдуардом Керлингом, высадилась на рассвете 17 июня на пляже недалеко от пункта ведра во Флориде. Она должна была взорвать принадлежащие концерну Aluminum Company of America заводы по производству алюминия в Балкоэ, штат Тенниси, и предприятие, выпускающее алюминий из Сент-Луиса, штат Иллинойс. А также систему плотин на реке Агая в штате Кентукки. Железнодорожный узел Пенсильвания, Редлерд Стенш, Ньюарки. Железнодорожный мост Хэллгейт через Ист-Ривер, Нью-Йорке. Железнодорожный потенциассетик, Агая Рэйлроуд и другие объекты. Обладая прекрасно подделанными документами, Эта группа растворилась среди многочисленных обитателей артерии. Джорк Тач, ныне Дэн Дэвис, жил когда-то в Соединённых Штатах и согласился участвовать в операции только для того, чтобы вырваться из фашистской Германии. Через пару дней после высадки он объявился в центральном управлении ФБР в Вашингтоне. Сначала ему не верили, считая ненормальным. Тогда он открыл портфель и выложил перед агентами ФБР пенным Паром и 80 тысяч долларов, пистолет и другие шпионские принадлежности. Все эти роскошные шпионы в течение суток схватили. Были арестованы и их сообщники, помогавшие им скрываться. Раскрыли часть фашистской шпионской сети. Шпионы пристали перед судом и были Приговорен к смертной казни. Только Дач был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Крапу Хюфендена операция по тульё застигла врасплох. У них не было причин не доверять Ланце и его людям. но всё же возникло подозрение, что Маффели ведет двойную игру. Однако Ланц сам доказал, что он не обманывал контрразведку. На Нюрнбергской 7 авеню есть пользующийся популярностью ресторан Ланца. Ланца, его помощник Эспи, и один из агентов Хафендена, пожелавший остаткам неизвестным, сидели за бараньину вине. "Я сделал для этого всё, что мог", ответил Ланца. даже я не всеведущ и не всемогущ". "Это малоутешительно, мистер Ланца", ответил агент А я и не стремлюсь выглядеть героем. У меня короткие руки, господа, и я не стыжусь в этом признаться. Значит, капитуляция. Или у вас есть для нас какое-то предложение? спросил агент. Да есть. Надо, чтобы ваш шеф договорился кое с кем, кто поможет сделать то, чего не могу я. Уходитесь, о моей встрече с шефом. Они вновь встретились в номере отеля Астор. Перебросившись пару фраз о погоде и о плохой спортивной форме чемпиона по бегу Кери Миллера, и перешли к телу. вам поможет только Чарли, сказал Ланц. Какой Чарли? спросил Хаффенден. Чарли Луциана, прозванный Счастливчиком Луциана. Адрес. Он работает в башне Даниа Море. Босс Мафии работает в прачечной. Это поистине оригинальное переосмысление, усмехнулся Хаффингден. Вероятно, вы прослушали адрес. Влаки Лучана, не нуждается в том, чтобы скрываться. Он работает в прачечной в Черму Кентен, Дани Море, ему дали 93 лет». Из показаний свидетелей есть мафии, в частности знаменитого Босса Боссов. Мейерландский комиссия Херланца удалось составить две версии относительно сотрудничества американских разведслужб с преступником. Ярким худшим, нежели пресловутый Аль Капоны, и более жестоким, чем враг общества номер один убийца Джон Диллинджер, и более умным, а значит и более опасным. Согласно одной версии, Агент Спи устроили встречу с заключенным Лучано. Согласно другой, более правдоподобной, главарь рыбной мафии Сокс Лансы не осмелился сделать столь ответственный шаг и спрятался за спиной Мейра Лански. Вместе они посетили двух министров невидимой преступной империи Френка Костела и Джо Адониса. Полиция знала об их приятельских отношениях. Это были старые знакомые и друзья. Фиорелити с Джузессор в 1941 года они встретились на свадьбе Ланцы. Тогда полицейскому, перед поварам, удалось их всех сфотографировать. Говорили, что это групповое свадебное фото было послано директору ФБР Эдгару Гуверу, и он... положил его под стекло своего письменного стола. Известные гангстеры Джон Делинчер, Карпус, Аль Капоне творил Джон Обаннон, береброска одетами франтами, которых каждый политически и узнавал по их тяжелым золотым цепочкам, дорогим, хотя и безвкусным перстнями и застёжкам для галстуков с большими бриллиантами. Лаки Лечана был представителем следующего поколения Ганстеров. Он шел в костюм лучших портных, у которых оделись банкиры Соул-стрита. И руководил своими магазинами и собственной резиденцией. Общество утверждали, что он был гением организованной преступности, урожденным боссом всех боссов, более дерзким, чем Аль Капоне. но более осторожным, чем Френк Кастелла. Он вражствовал нетерпелитель реакцию противника, и поэтому стал королем преступного мира. Локи Личана родился в семье Горняка 11 ноября 1897 года на Сицилии, в городке Леркала-Среди, недалеко от Палермо. Ему не было еще и 10 лет, когда вместе с родителями он оказался в Соединенных Штатах. Едва научившись читать и писать, он бросил учебу и стал самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Лоуренс вот научился воровать. На Бруклинских улицах прошел гангстерскую школу, стал главарем банды подростков рекетиров разыывавших торговцам витрины до тех пор, Пока хозяева не соглашались платить им еженедельный гонорар за охрану. В 15 лет связался с прикупщиками наркотиков. Его арестовали и посадили на год в тюрьму для несовершеннолетних. 12 месяцев Лучана имел возможность думать о том, где и какую он сделал ошибку. На проблинские улицы он вернулся уже квалифицированным профессионалом. И вскоре стал членом известной банды Five Points под предводительством Джэпп Массерия. Учана, да тогда еще Луканя, бурьевцы приспосабки для спешной преступной карьеры. Он был цифилейцем, но умел быть холодным как лёд, обдумывал каждый свой шаг, не давал воли эмоциям. По его каменному лицу никто не мог догадаться, что он в действительности думает. Они приехали из Сицилии, не зная ни слова по-английски. С открытым от удивления ртом они смотрели на газеты и журналы и разглядывали лишь картинки, потому что не умели читать. Всего их переехало в Новый Свет около двух миллионов. Иммигранты чувствовали себя беспомощными. И многие действительно были беспомощны. Переселенцы жили в в бараках Нёрского района литл италии Это была типичная переселенческая гетто, со всей присущей ему мерзостью. Американцы считали итальянцев цветными, а может быть, ставили их еще ниже. Весь цветные все же могли объясняться по-английски. В Сицилии всё представление о мафии как об организации, охраняющей бедных от выдалгов. У некоторых из них был конкретный, пригодившийся им опыт. Возникло американское подстинное общество, сохранившее некоторые законы сицилийской мафии, в частности закон о Кто проговорится, тот умрет».